Андрей посмотрел вдоль борта. Он увидел, что за эволюциями миноносца наблюдают три сестры милосердия, санитар в белом, измазанном кровью халате и усатый доктор с узкими серебряными погонами. Андрей поглядел на часы, было половина седьмого утра. Лучи солнца вспыхивали на мелкой утренней ряби. Васильев, присев на корточки, передал офицеру, что был в шлюпке, длинный конверт. Откозырял и начал медленное обратное путешествие по крылу в открытую кабину. Перед тем, как забраться в нее, он поглядел на Измаил, увидел зрителей и помахал им рукой. Сестры милосердия стали радостно махать в ответ, как будто военлет специально прилетел, чтобы доставить им удовольствие – Вместо того, чтобы вернуться к своему кораблю, шлюпка с миноносца направилась к Измаилу, который тем временем уже совсем остановился. Гидроплан и шлюпка остались так далеко позади, что четырем гребцам в ней пришлось поднапрячься, догоняя Измаил. Андрей видел, как матросы побежали к борту, чтобы опустить веревочный трап. Наклонившись, он увидел, как трап, развернувшись, коснулся воды. Между тем, Васильев занимался очень будничным и совсем не пилотским делом. Он достал из кабины большой бидон и наливал из него в открытое в носу самолет отверстие, сверкающую под солнцем жидкость. Он наполнял бак бензином, потому что иначе не хватило бы горючего на обратный путь. Васильев вылил бензин, положил пустой бидон в кабину, потом уселся и опустил на глаза очки. Гидроплан остался настолько далеко сзади, что приходилось наклоняться над поручнями, чтобы увидеть его Вот Васильев включил мотор Винт лениво повернулся, еще раз, еще Мотор чихнул и замолк Андрей так внимательно вслушивался в голос мотора, что пропустил момент, когда лейтенант сменоносца поднялся на палубу транспорта и побежал к мостику, чтобы передать письмо Что могло быть в нем? Какая срочность заставила послать самолет в догонку за Измаилом? «Какая может быть срочность, чтобы послать самолет за нашей калошей?» Услышал Андрей голос, вторивший его мыслям. Это Иван Иванович бесшумно подошел и встал рядом. «Я проснулся», — сказал крестьянский сын, — «потому что не люблю неожиданностей. Почему бы Измаилу останавливаться посреди моря?» «Сейчас узнаем», — сказал Андрей. Иван Иванович пошел вперед по палубе. «Ты куда?» – спросил Андрей. «Попробую подняться на мостик и подслушать», – сказал Иван Иванович. «Может быть, им сейчас не до меня?» Андрей не стал ничего говорить, только пожалел, что эта мысль пришла не ему, не бежать же теперь следом за Иваном. Так что Андрею оставалось лишь наблюдать. Андрей повернулся к морю. Гидроплан начал разгоняться, поднимая своими лаптями белые бурунчики. Он несся по мелкой рябе все быстрее, и вот под возгласа сестер и взмахи их белых платочков взлетел наверх, сделал круг над Измаилом и взял курс на юго-запад. Андрей долго смотрел ему вслед, пока гидроплан не превратился в точку и не исчез в чистом синем небе. Становилось тепло, хоть шел всего восьмой час. Медсёстры отошли от борта, вернулись к своим обязанностям. Андрей увидел, как с мостика быстро спускается группа людей, возглавляемая самим капитаном Измаила Белозерским. Белая борода капитана развивалась от быстрого движения, за ним спешили два офицера, и замыкал шествие Иван Иванович, который уже вёл себя так, словно следование в кельваторе за капитаном, его привычное занятие. Когда группа проходила мимо Андрея, Из-за надстройки выбежали два матроса и присоединились к шествию. Тут уж и Андрей решил не тушеваться. Он пошел за капитаном, и когда офицер, шедший рядом, спросил его «Вы зачем?», Андрей ответил «Надо». Он был убежден, что «Надо», что чрезвычайное происшествие каким-то образом связано именно с их экспедицией. Уверенность не обманула Андрея. Процессия вошла в коридор, что вел к каюте профессора Авдеева. Перед его дверью все остановились. Капитан постучал костяшками узловатых пальцев в дверь, и когда никто не откликнулся, постучал куда громче. Что? Что? донёсся испуганный голос из-за двери. Это я, Иван Петрович, ответил капитан. Капитан второго ранга Белозерский. Я прошу вас немедленно отворить дверь. Что вы? Что вы, послышался ответ, глухо через дверь. Вы забываете, что сейчас всего семь часов утра? Меня не волнует, сколько сейчас часов утра, сказал капитан. Откройте и попросите вашу супругу быстро одеться. Ай, я удивлен, сказал Авдеев, приоткрывший дверь, чтобы удобнее было переговариваться. Авдеев был в длинной ночной рубашке, на голове красный байковый колпак и усы уложены в особые футлярчики, чтобы не мялись, зрелище было более чем комическое. И один из офицеров помоложе, не удержался, громко фыркнул. Авдеев смотрел на капитана и офицеров снизу вверх, его черные глаза метали молнии. он сорвал футлярчики с усов, те разлетелись в стороны, как черные тараканы». «Госпожа Авдеева», — сказал капитан, — «мне надо войти. Если вы не оденетесь сами, то я войду, не обращая на вас внимания». <связывающий> «Граф Михайлович» — не выдержал тут Авдеев, отказавшись от формальных обращений. «Вы что, вы, вы вырыхнулись, что ли?» Тогда капитан Белозерский отстранил маленького плотного Авдеева в сторону, Шагнул в каюту, затем обернулся и, поднятый ладонью, приказал остальным ждать в коридоре и захлопнул за собой дверь. Оставшиеся в коридоре молчали. И понятно почему. Все надеялись услышать, о чем будут говорить в каюте, ведь никто толком не знал, что привело капитана в каюту в столь неурочный час. Голоса гулко доносились из-за двери, они были приглушены, перебивали друг друга, потом наступила пауза. Андрей понял, что капитан показывает Авдееву письмо, полученное им с гидроплана. Молчание длилось минуты три, после этого снова возникли голоса. Затем дверь в каюту открылась, в ней стоял Белозерский. «Я еще раз говорю», — сказал он, — «в избежание опасности и риска. Я прошу всех посторонних удалиться и в первую очередь вас, мадам», — это относилось к профессорше, — И не подумаю, ответила та. Это клевета. Мы все проверим и выясним, клевета или нет, произнес капитан, разглаживая белоснежные усы, но рисковать вашей особой я не намерен. И вообще, попрошу всех посторонних удалиться. Приступайте, прошу вас, лейтенант Прохоров. Вперед вышел молодой лейтенант с напряженным бледным лицом. «Господин Прохоров наш минер», — сказал капитан. «Ему будут помогать два нижних чина, которые также разбираются в минах. Заходите, господа, то из граждане Во время монолога Авдеевы все же покинули свою каюту и стояли в коридоре, где было тесно, но никто не хотел отходить от двери. Лейтенант Прохоров остро взглянул на профессора, который ему не нравился, и спросил, «Сколько у вас кают?» у меня одна сколько кают у вашей экспедиции э, вот это сказала ольга трифоновна потом э, каюта карася каюта росинского с берестовым у кого в каюте есть груз ящики мешки и чемоданы спросил андрей да сказал за прохорова капитан белозерский нас все интересует у всех есть сказал Андрей. «Тогда будьте готовы представить эти вещи для осмотра», сказал капитан. «Но вы объясните нам, наконец, почему нас подвергают обыску, сказал Андрей. «С удовольствием», сказал капитан, которого обуревало нетерпение. «У меня есть сведения, что в одно из мест, принадлежащих вашей экспедиции, подложена бомба». — Нет, нет, я не поверю, не поверю, — сказала Ольга Трифоновна. — Мой долг принять меры, — сказал капитан. — Попрошу не отлучаться, — сказал Прохоров, глядя на Андрея Ивана Ивановича. — Как только мы кончим здесь, перейдем к вам. У — -у -у. Бред, сивы кобылы, — сказал Иван Иванович. — Неужели вы думаете, что я сам подложил бомбу и теперь ее перепрячу? Я ни о чем не думаю, сказал Прохоров. Приступайте. Посторонних, включая ваше высокоблагородие, последнее относилось к капитану, прошу покинуть коридор. Соседние каюты пусты. С этой стороны пуста, а здесь мы с Росинским, сказал Андрей. Мичман, обратился Белозерский к другому офицеру, вы видите людей из соседних кают, но тихо, умоляю вас, тихо. Скажите, что прорвало трубу и нужен ремонт, понятно? «Так точно!» – ответил офицер.